Глава 13 Лейтенанта Пескова нашли в туалете ресторана-гостиницы «Будапешт» лишь в десять вечера, хотя сменился ГБшник в 18 Врач заявил, что он пролежал в кабинке не менее трех часов. Лейтенанта пробили череп, но он был жив, хотя и потерял много крови.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 Меня могли обойти, согласился Кулагин. Но генералы никогда. Ни тебе, ни тем более милиции. Той генерал ничего интересного докладывать не станет. Хорошо, работаем. Главное, во благо России, сказал Гор. Какие предложения? Спросил Орлов. Какие предложения, если мы не все знаем? Крючко развел руками. Будем ждать. Пока лейтенант не придет в сознание, с ним можно будет поговорить. Станислав, возьми это на себя. Поезжает в Склепосовскому подружить с сестрами. «С нашим сотрудником будет разговаривать наш офицер», — резко сказал Кулагин. Орло удивленно взглянул на него. «Господин подполковник, данный вопрос решаете вы лично?»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 из гостиницы не выписывался. «Насколько вам известно, — повторил Орлов, — не обязательно выписываться, можно просто уехать».